Прочитав «Некролог», в котором родные и близкие с прискорбием извещали о смерти такого-то, Зютек затем разыскивал в телефонной книге по фамилии адрес усопшего и его телефон. Адрес и телефон он старательно записывал в свою тетрадь. Вот Павлик и пытался понять, зачем парню понадобились адрес и телефон человека, который недавно окончательно покинул сей бренный мир. Тщетно. Очередь подошла а загадка так и осталась загадкой. И однако на всякий случай Павлик постарался запомнить фамилию Зютыка. Он услышал ее, когда Зютык сдавал в соседнем окошечке телефонную книгу и получал оставленное в залог удостоверение личности. Из-за стоящего на почте шума тому пришлось эту фамилию несколько раз прокричать. «Вильчик! Зютык Вильчик!» Весь путь до дома Павлик проделал, пребывая в глубокой задумчивости. Автоматически толкнул калитку, перенесек двор, вбежал в прихожую. Автоматически погладил Хабра, радостно приветствовавшего его. Автоматически отдал дедушке квитанцию на письмо и поспешил к сестре Яночке. Она, хоть и на год моложе брата, была очень умная девочка а в разгадывании всяких тайн и загадок отличалась особым талантом. Вот и теперь, когда брат рассказал о случившемся и засыпал ее вопросами, она сходу ответила на один из них. А куда ему было идти? Только на почту. Наверняка новой телефонной книги у него нет. Ее вообще ни у кого нет. Вот и пришлось просить на почте. Хоть он наверняка и сам был не рад переписывать покойников на глазах у всех. — А газета какая? — «Жичи Варшавы». — Старая? — Да нет, сегодняшняя. — Ну вот, видишь? — Что видишь? — с раздражением произнес Павлик, усаживаясь. — Я и сам понимаю, что он торопился, поэтому и на почту поперся. — А зачем ему адреса покойников? На поминки собрался? — Квартиры. — коротко ответила сестра. — Квартиры? — Зачем? Хочет туда вломиться или прибрать к рукам? Не знаю. Но квартиры сейчас самое прибыльное дело. Может, надеяться у наследников перекупить, а может, работает на тех, которые этим занимаются. Вот он каждый день и выписывает адреса. Так-то она так, но знаешь, не договорил Павлик и покрутил головой. Подняв голову от разложенной на столе головоломки, Яночка внимательно посмотрела на брата. Всем своим видом мальчик выражал такое сомнение, что его просто невозможно было проигнорировать. А в чем дело? В том, что он выискивал эти некрологи, как-то так. Так что ясно было, искал сам по себе, а не потому, что ему велели. Видела бы ты его, как будто от этого зависело, уж и не знаю что». «Может, этот дзюдек собрался жениться?» — предположила Яночка. Павлик покачал головой. «Собраться-то он, может, и собрался. Но как думаешь, что бы сказали, если бы наш Рафал собрался жениться?» «А тому приблизительно столько же лет». «Глупый вопрос», — фыркнула Яночка. «Тут бы такое поднялось, и Рафалу быстренько бы выбили из головы женитьбу. К тому же он еще не совершеннолетний три месяца не дотягивает. Вот я и думаю. Женить бы отпадает, разве что Зютык заранее подбирает себе невесту повыгоднее. Говорю тебе, он эти адреса выискивал так, будто от этого его жизнь зависит. Чем больше Павлик раздумывал над поведением Зютыка на почте, тем больше убеждался, тут какая-то тайна. Правда, Зютык списывал адреса умерших не в втихаря, не прятался по углам, не закрывал от окружающих ни Жичи Варшавы, ни своей тетрадки. Но с каким жаром он этим занимался, как старательно работал. Нет, в этом что-то такое есть. Свои впечатления и неясные подозрения Павлик очень сумбурно изложил сестре, но та поняла. «Отправляйся за сегодняшней Жичи Варшавы», скомандовала она. Сорвавшись с места, Павлик кинулся к двери, но остановился на пороге. «Зачем? А что нам стоит проверить? Мне тоже интересно, что он там выискивал, пояснила сестра.